Глава первая В аудитории запахло жареным. Конечно же, Рейсбих не дал нам как следует разыграться, чтобы не возникло пожара. Да и мои векторы до сих пор оставляли желать лучшего. Внимательно смотрим на доску. Это первый серьезный магический конструкт щенки. Антон Палч ударил мелом по доске. «Одна крохотная неточность может превратить вашего союзника в шашлык или хычин. А может быть даже получится сочный люля. Тут уже все зависит от вашего везения». «Так, а первым пойдет?» Рейсбих просканировал аудиторию задумчивым взглядом и вновь остановился на мне. Сокин, выходи, таков уж твой злой рок!» Кристина с ужасом поежилась. «Не сцать, Семенчук!» На этот раз я подготовил особую защиту, так что ты в безопасности. Хотя, зная латентную любовь Асокина к уничтожению слишком умных, небольшой риск все-таки присутствует. Так, ладно. Семенчук, дуй сюда. А можно не надо?» — испуганно пискнула Кристина. «Опа! Ну, это залет Семенчук. Можно Машку-заляшку. Можно Витьку-затитьку. И опять Рейсбих начал свой фирменный армейский стендап» раз та Та-ра-та-та-та! -та -та, ре! та та та та Те! та та та та Раз! Ре! Ши! Те!» «Все, выходи, Семенчук!» Антон Палч вытащил из-под стола громоздкий защитный костюм. «Как раз протестируем твой щит, а ты, Асокин, контролируй себя! Представь, что Семенчук — твоя жена, причем самая любимая. И поджарить ее можно только в одном смысле. Ну, ты меня понял». «Понял». Кристина сперва спряталась под парту, но Рейсбих применил конструкт левитации, и бедная студентка по воздуху добралась до преподавательского стола. «Наряжайся, Семенчук! Ты и так у нас красотка, а в этом будешь ну просто неотразима». Кристина кисло улыбнулась, а затем неуверенно залезла в скафандр. «О, другое дело!» — удовлетворенно заключил Антон Палч. «Щиты приготовила? Умница!» Осокин. Три огненных шара этой госпоже плавно, нежно. Представь, что ты кидаешь своей любимой супруге хрустальный шарик, внутри которого миниатюра Петродворца, ну? Шарик получился размером с апельсин, и причем я не чувствовал адского жара на ладони, скорее приятное тепло. Не смотри на него, рано или поздно твое энергетическое поле прекратит защищать кожу и будет больно, очень больно, давай. Насколько это было возможно, я швырнул огненный шар в Кристину, которая сейчас больше напоминала космонавта. Семенчук постаралась поставить щит. Но вышла опять коряво, и снаряд врезался ей в лицо. «Опять на лицо!» — взвыла гимназистка, отчего всю аудиторию вновь прорвало. Все как будто только этого и ждали. «Горячая голова рукам покоя не дает». «Да, Семенчук», — усмехнулся Рейсбих и в момент потушил бедолагу. А а ты чего остановился? Давай, продолжай». Огненные шары без того не самая эффективная атака, а ты еще и тормозишь». Кристина, конечно, еще не отошла после попадания, да и вообще крайне слабо понимала реальность. Но ничего не поделаешь, пришлось метнуть в нее еще парочку огненных шаров. На этом... Истязания для студентов не прекратились. Даже мне довелось примерить защитный костюм. Только вот я без проблем отражал все атаки щитом. «Ну что, слабачки, понравилось владеть огнем?» — поинтересовался Рейсбих в конце занятия. «Да!» — хором ответили обжаренные студенты. «Возможно, для кого-то эта атака покажется слишком медленной. Так вот, это еще начало. Наша задача — прийти вот к этому», — Антон Палч ударил кулаком по кнопке на столе. И старые доски разъехались в разные стороны. К нам медленно выкатилось три деревянные цели. Щелкнув пальцами, Рейсбих почти мгновенно поразил все три, и это были далеко не шары, а настоящие огненные стрелы. Надеюсь, это вас замотивирует. Все свободны. Так, Асокин, пойди сюда. Преподаватель жестом подозвал меня. Значит, смотри, вот адрес Центра измерительных приборов. Выезжай прямо сейчас, я поеду своим ходом. Встретимся там возле крыльца. Понял. Я взял бумажку. Простите, а мы до восьми успеем? Конечно, успеем. Но погоди, ты что это? Проигнорировал мои слова про дела и свободный вечер? Нет, просто артовы наседают. Надо вопросы с ними разрулить, признался я. «Артовый, значит», — Антон Палч задумался. «Опасненько, но, надеюсь, вы заключите взаимовыгодный союз». «А как же иначе?» «Итак, теперь в моей копилке было уже три магических конструкта». «Водяная сфера, которая годилась разве что для готовки и издевательств над Семенчук». «Очень полезный энергетический щит, способный выдержать автоматную очередь». «По крайней мере, так заявлял Рейсбих, проверять я это пока не собирался» и невероятный огненный шар, или, как его именовали местные любители компьютерных игр, Fireball. Самая классическая и, я бы даже сказал, скучная атака из всех, но зато являлась крайне эффективной, когда нужно было поджечь лес или поле. По своей мощности она не дотягивала даже до коктейля Молотова, и использовать ее в бою против опытных магов крайне не рекомендовалось. Пока сделаешь все необходимые пассы руками, визуализируешь само заклинание, выпустишь его в цель, твой визави успеет сделать энергетический луч, один из базовых, но в то же время очень мощных конструктов. Зато я в очередной раз убедился, что местная система магии — это то же самое программирование, сигны, частички кода. А бумага с чернилами — всего лишь вспомогательный инструмент. Все эти рисунки создавались с одной единственной целью — заставить нас запомнить конструкт во всех подробностях. И теперь я прекрасно понимал, почему код, как опытный маг, настойчиво рекомендовал выбрать три конструкта, и прокачивать их всю оставшуюся жизнь. Ведь для меня магия — это в первую очередь оружие. И если энергетический луч можно прокачать до состояния имбалансной плюшки, зачем тратить время на что-то другое? Получив координаты Центра измерительных приборов, я направился на парковку. Давид опять увязался за мной, действительно, репейник. «Как у тебя все так запросто выходит?» — спросил он с недоверием, глядя на свою обожженную ладонь. «Я чуть не спалил аудиторию. Концентрация. Только концентрация. Но, если честно, я взглянул на небо. Мне бы научиться рисовать ровные векторы. Покалеченное к концу семестра Семенчук в мои планы не входит. Я рисую идеально ровные векторы, но все равно выходит дичь. А мама говорила мне, что я очень сильный маг. Ну, в ближайшем будущем». «Мы учимся только первую неделю, так что она может оказаться права». Я подошел к кабану, где Семен, изобразив дворецкого из типичного английского фильма, услужливо распахнул передо мной дверь. «Юный господин поедет с нами?» — поинтересовался фамильяр. «Что? Я? Нет! Что вы?» — застеснялся Давид. «Извините, а вы же правда тот самый симулус?» «Правда», — кивнул Семен и направился к своей двери. «Вы же легендарный маг и ветеран войны. Простите мне мое любопытство, но один вопрос уже некоторое время не дает мне покоя. Сколько людей вы убили за все это время?» Фамильяр сперва удивился, а затем молча кивнул Давиду в знак прощания и сел в машину. Парень как будто все понял. Он тоже кивнул в ответ, а затем потопал к дорогущему черному майбаху, где его поджидала толпа вооруженных охранников. «Что это было?» — поинтересовался я, перекинув координаты центра на телефон Семена. «Этика?» — как-то уклончиво ответил фамильяр. «Да ладно, уж мне-то можешь сказать. Помнишь, я говорил тебе, что не следую правилам поведения, ибо общество меняется слишком быстро?» Семен вопросительно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Помню, и что?» «На самом деле есть моменты, которые даже я свято чту. Современное общество порицает смерть и убийство». Неважно, на какой ты стороне, неважно, где ты находишься, спрашивать, а уж тем более отвечать на вопрос «Сколько ты убил человек?» — жесткая табу. Почему? Мне действительно было непонятно, ведь для бога войны знать количество убитых и сообщать об этом — часть его ежедневной работы. Большая часть войн — разборки высших управленцев, где человеческая жизнь выступает как разменная монета. Ты специалист, который отстаивает интересы своей стороны. Это нормально. Так было всегда, но хвастаться тем, что ты отнимал жизнь, то же самое, что хвалиться тем, что ты весело топтал цветы в общественном саду. Ты можешь ответить на вопрос, убивал ли, но только своим близким. А вопрос, сколько именно ты убил, под строгим запретом для всех. Хвалятся, как правило, те, кто никого не убивал. Они не знают, что это такое. Они не понимают, насколько это на самом деле... Страшно, а вот те, кто был вынужден реально отнимать жизнь, будут молчать. Такова наша ноша. Пускай ты пока не солдат, брат, но тебе я бы тоже не рекомендовал хвастаться количеством убитых. Я тебя услышал. Тут еще другой нюанс. Я просто не считал, зачем во времена Глейтрона-Завоевателя я мог за долю секунды убить несколько миллиардов. И объективно говоря то, что сейчас происходит, настоящие цветочки, ибо ягодки были в разы масштабнее и кошмарнее. Нас с детства учат быть защитниками добра, брат. Но там, когда либо ты, либо он, добра нет. И света тоже. Лишь пиршество смерти, беспощадное и кровавое. Стоит ли об этом помнить? Вне всяких сомнений. Стоит ли этим хвастаться? Сам-то как думаешь? «Понимаю», — я смотрел на Семена и совершенно его не узнавал. Как будто этот вечно смешливый подросток на мгновение превратился в старика, чье лицо изъедено морщинами, а взгляд полон глубокой необъятной тоски. Словно судьба наглядно показала мне, чем на самом деле отличался Глейтрон-завоеватель от обычного гуменита. «Но не будем о грустном. Ты лучше скажи, чего этот маленький армянин за тобой хвостом ходит?» Поинтересовался Семен и снова улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Честно говоря, сам не понимаю, но есть у меня подозрение, что он просто ищет друзей». «Ммм, он выгодный друг. Давидянс, если мне не изменяет память». «Ага, а чем он выгоден? Их семья занимается дорогами и строительством. Ребята очень хитрые и ушлые, но если станешь для них другом, будет тебе братская скидка». И куча других плюшек. Эти ребята обожают клановый бизнес. У них это в крови. Я вот, к примеру, не сильно понимаю, каково это работать с родственниками. Слишком было много отрицательных примеров. Разве внутри дворянского дома не принято заниматься одним и тем же? Если вы, скажем, представители одной ветви, то да, есть шанс, что тебя на первое время обеспечат подушкой безопасности, чтобы ты мог заработать. А затем стартовать со своим собственным проектом. Кто-то начинает с прачки или полотера. И это не считается чем-то зазорным. Хочешь понять бизнес, узнай его с самого дна. Потому если ты увидишь на крутом предприятии очень красивую девочку в форме технички, ничего страшного. «Скорее всего, это дочь хозяина завода». «Так странно. Я почему-то думал, что дворяне не работают руками». «Все очень относительно. К примеру, твой отец работал с 14 лет. Деда Гавр воспитывал его очень строго. Он прекрасно знал, как вырастить настоящего производственника». «Считай, ты не успел выйти из комы, как тут же занял руководящий пост. Я, конечно, верю в бизнес-литературу, но иногда меня пугает скорость того, как ты принимаешь решения правильные решения. Я объясняю это тем, что ты гений. Такие дети иногда рождаются. Смотришь на них и думаешь, а может он уже и не в первый раз живет. Хех. Опять эти ваши сказочные попаданцы. Именно. Но это лишь одна из многочисленных теорий. Кстати, существует теория о том, что мы живем в огромной информационной сфере, то есть вокруг нас своего рода огромное хранилище идей. Многие интересуются, почему люди, которые никогда не были знакомы и живут в разных уголках планеты, вдруг создают два идентичных аппарата. Почему писатели из разных культур и эпох описывают одни и те же сюжетные рельсы? потому что люди черпают идеи из этого незримого банка, сами того не замечая. «О, знал бы ты, как часто я бил лапой по столу, когда видел, что очередной чрезмерно умный азиат только что изобрел то, что я придумал и обрисовал в своей голове 5, 10, а то и 15 лет назад!» Теория с банком бы все это объяснила. Кстати, по поводу дворянок, все хотел узнать, а Беллс сказала правду, что дочерей из знатных родов обучают быть женой. Конечно, современные дворянские девушки — это здорово, они к третьему курсу полимага уже знают все о ведении хозяйства, поддержке домашнего очага и заботе о детях. Тебе бы, кстати, тоже не помешало походить на курсы бытия, а то продрых три года. Девочки тебе, конечно, готовы отдать очень многое, но и спрос с тебя будет, ой-ой-ой, какой большой. Думаешь, Ксюша всегда будет такой белый и пушистый? Как бы не так. Стоит только дать слабину, как тебя тут же захватят и утащат под каблук. Уж я-то знаю. Порой мне кажется, что девушка — это обратный джин. Это как? Ты проходишь через огромное приключение, находишь ее, а она такая ништяк, дружок. Теперь ты будешь исполнять все мои желания. И ты такой... Погоди, но ведь было же всего три, а она скажет, что ее это не волнует. Будешь выпендриваться, еще и готовить самому придется. Вот опять ты свой опыт на всех переводишь. Да, я понимаю, что Беллс в некоторых моментах ведет себя странно, но они же не все такие, Вика очень даже адекватная. Галчонок мне очень импонирует как личность. Да и как девушка тоже. Даже в Ксюше на самом деле адекватного больше, чем я предполагал. Вот это ее маска долбоящерицы. Меня не покидает ощущение, будто это влияние Беллс. Когда мы с Ксюшей наедине, то все как-то на удивление спокойно и адекватно. Да, она меня еще боится, но это из-за отсутствия опыта, а не потому, что она плохая. В общем, есть в вас с Беллс нечто общее. «Чего это?» — насупился фамильяр. «Вы, как бы это сказать, слишком уверены в своем опыте, а он, если так подумать, не такой уж и большой. Я отталкиваюсь от той, кто произвела на меня самое невероятное впечатление». И в данном случае это Беллс. О, приехали. Семен подкатил к огромному зданию, больше напоминающее старый собор. Из оранжевого ВАЗ-2101 вышел Рейсбих и махнул мне рукой. «Давай, Федор Александрович, ребята из ЦИП очень занятые». «Ага, я повернулся к Семену, посиди пока в машине, я постараюсь быстро». «Давай-давай». Поднявшись по огромной лестнице, мы с Антон Палчем прошли сквозь высокие деревянные двери, больше напоминавшие ставни из капитолиев Мегарда, а после оказались в холле. Здесь царила суета еще похлеще, чем в Полимаге. Огромное количество самых разных персонажей торопливо перебегали из кабинета в кабинет с кипами документов в руках. «Вазинский Павел Степанович очень хороший специалист. Еще 30 лет назад он защитил докторскую степень, а теперь является профессором научно-исследовательского института имени Шалжевского. Это заведение, в котором некоторые маги получают дополнительное образование. Своего рода волшебная магистратура», — пояснил Рейсбих, когда мы остановились возле одной из сотен дверей. «Дядька хороший, так что ты ему не груби. Идет?» «Да я уж не со всеми грубо разговариваю». «Уточнить никогда не будет лишним», — усмехнулся Антон Палч и постучался в дверь. Спустя мгновение к нам вышел низенький старичок в белом докторском халате. «О, Антоша, безмерно рад встрече!» Старичок тут же обнял преподавателя, а затем перевел взгляд на меня. «А это у нас господин Асокин, верно?» «Верно», — ответил я и пожал профессору руку. «Павел Степанович». — представился он. — Я тут птичка мелкая, но дорогостоящее оборудование одолжить могу. К тому же, раз тут такое дело... Старичок поманил меня за собой. Мне и самому очень интересно, насколько силен внук самого Гаврила Осокина. Маг, который смог наравне биться с человеком-кометой, это вам не хухры-мухры. А теперь спешу представить вам волновой измеритель заряженных частиц лазарь. «Мы зашли в огромную лабораторию, в центре которой стоял здоровенный аппарат. Внешне он больше напоминал гигантский телескоп, только снизу вместо видоискателя расположилось кресло и огромное количество компьютеров». Ого! Рейсбих оглядел лабораторию и присвистнул. «А если не секрет, то для чего лазарь был создан?» «Как же!» — Вазинский протер влажной тряпкой сидушку кресла и подлокотники. Его императорское величество не оставляет попыток найти высшую кровь. Вот мы и сделали по его заказу аппарат, способный вычислить носителя. Только вот есть у меня подозрение, но это строго между нами. Естественно, кивнул Рейзбик, разглядывая новомодные тонкие мониторы. Подозрение, что высшей крови уже давно не существует. Вымерли все носители еще в начале 16 века, улыбнулся старичок и вытащил целую кучу проводов. А высшая кровь — это что, поинтересовался я. Красивая сказка о том, что первые люди на Земле были особенными. В их венах текла уникальная кровь, которая могла полностью раскрыть весь человеческий потенциал. У них много названий, там уже зависит от мифов, легенд и религий. От Адама с Евой вплоть до Гипербореи с Атлантидой. И его императорское величество не один такой. Почти во всех высокоразвитых странах ищут оставшихся представителей высшей крови. Я не совсем понял, как именно высшая кровь раскрывает потенциал человека. Если говорить простым языком, то даже те, кто не овладел даром в очередную угрозу, при простой инъекции высшей кровью могут открыть в себе уникальные способности. Звучит как проект Ньюмит, если честно. Но допустим. Хорошо. А что делает этот аппарат? Я подошел к креслу и внимательно его осмотрел. При помощи системы мощных энергопульсаров он Просвечивает энергетическое поле человека. Обычная аппаратура далеко не всегда справляется с высшими магами. А знать свой уровень крайне необходимо, чтобы понимать, развиваешься ты или деградируешь. Поэтому процедура займет всего пару минут. Мы пустим небольшой разряд через ваше тело и дождемся данных. Ничего сложного. Профессор продолжал дружелюбно улыбаться, словно к нему пришли не посетители, а родные внуки. «Хорошо, я сел в кресло. А что будет, если вы найдете носителя?» «Если честно, то не представляю. Его сила может быть запредельной», задумчиво произнес Степан Палч и принялся крепить провода к моим пальцам шее и голове. «Но я уверен, что предохранители не выдержат, и максимум, что нас ждет, это небольшой коротыш и парочка сожженных плат». «Ага, понятно. Интересно, насколько велика вероятность, что все эти омни...» 55 и Ньюмит — следствие высшей крови. Что ж, очень надеюсь, что ничего плохого не случится. «Федор Александрович, не нервничайте, нам нужен спокойный пульс», — сообщил Степан Палч и уселся за мониторы. «Возможно, легкое головокружение, но вы не переживайте, чтобы перегрузить лазер, вам понадобится как минимум сила Бога». «Эй, вообще-то она у меня есть». Огромный аппарат загудел. Я почувствовал, как сквозь меня проходят теплые частицы. В целом, ощущения очень даже приятные. «Рубеж в пять единиц преодолен», сообщил Вазинский. «Рубеж в одиннадцать преодолен». «Рубеж в пятнадцать преодолен». «Хм, а юноша-то не промах. Продолжаем». «Я же говорил, — довольно заметил Антон Павлович, — тут тридцать будет. Это железобетонно». «Если не больше», — Павел Степанович взглянул на Рейсбиха. «Будем увеличивать объем потока? Он явно не двадцать восемь». «Конечно, будем», — кивнул преподаватель. «Хорошо». Однако, когда профессор стал увеличивать объем энергетического потока, что-то явно пошло не так. «Между моими пальцами начали гулять молнии. Все вокруг затряслось, как во время землетрясения». «Выключайте!» — гаркнул Рейсбих. «Уже за восемьдесят заходит. Не мучьте пацана!» Я пытаюсь, пытаюсь! ужаснулся Вазинский и принялся истерично щелкать по клавишам, но аппарат продолжал работать. А через меня уже вовсю проходили самые настоящие раскаленные металлические шары. По крайней мере, мне так казалось. Вой от Лазаря стоял такой, что я едва ли слышал, о чем говорят Рейсбих и профессор. Осокин, вставай! прокричал Антон Палч, размахивая руками. Но когда я попытался подняться, вой от аппарата стал еще сильнее. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня, а затем дорогущий лазер с грохотом выплюнул мою тушку, резко оборвав все провода. Проломав с собой несколько столов и стульев, я благополучно впечатался в стену. — Перегрузка системы, — сообщил прохладный женский голос из динамиков всем немедленно покинуть здание перегрузка системы всем немедленно покинуть здание поднявшись я отряхнулся и показал большой палец все в порядке я живой как только дым рассеялся я заметил шокированного вазинского на на на заикаясь произнес он и обернулся на меня нашел нашел